Утром, сбегав на тот же рынок и поев тот же лаваш с мясом, мне вчера понравилось, отловил мальца, договорившись об оплате, довел до улицы, где находился нужный дом, и, пояснив, кто мне нужен, отправил его с устным посланием. Писать я ничего не стал, да и не на чем. На месте ожидать тоже не стал, перебрался в другое место, откуда видно часть улицы, куда пацаненок должен принести ответ. Тот появился не быстро, Через полчаса. Видимо, что-то его задержало. Я даже стал проявлять нетерпение. Убедившись, что он один, крутился, высматривая меня, я вышел из укрытия и помахал рукой. Когда он подбежал, сунул ему мелкую медную монетку, а он мне свернутый лист бумаги. Мельком бросив взгляд на первые строки, я сразу поспешил затеряться, уйдя ближе к рынку, и там спрятался за ящик с мусором, почти полным, не вывезли еще, и только потом внимательно прочитал написанное рукой торговца. Уж я-то знаю, как он писал. Подробно пересказывать послание я не буду, но если коротко, то меня искал личный маг Хана, известный своими исследованиями магии. До него дошли слухи о мальчонке, что прошел инициацию раньше срока, и он возжелал меня исследовать, напряг своих людей но выкупить договор учителя-ученика его доверенный порученец не смог, за неимением оного. Ну и надавил силой. В результате мастер в бегах. Я, получается, тоже. Да уж, попасть на стол вивисектору еще этого не хватало. Я знаю, ученые такие. Если увлекутся, могут и препарировать. Да ну нафиг. Даже если сам соглашусь пойти на исследование с условием, что меня будут учить, то постоянно находиться в ожидании, что вот-вот за мной придут и отведут в зал, где препарируют, это как постоянно стоять под занесенным топором. Ну уж нет, увольте. Вот так торговец предупреждал меня. Уходить надо в империю, там меня не достанут. Хотя все патрули и охрана на шлюзах предупреждены о том, что я могу там появиться, дается крупная премия за мою поимку. Торговец узнал обо всем этом от старшего брата, который работал слугой во дворце хана. Тот числился там старшим встряхивателем подушек, чтобы мягкими были. Он информацию до брата и донес. Охлад честно сообщил, что люди верховного мага у него уже были, и он опасается вмешиваться в эти дела. «Ладно, хоть предупредил. Значит, помощи от него не будет. Да я и не осуждал его». В подобной ситуации он ведет себя вполне честно и достойно. На моем пальце зажегся огонек. Им я и уничтожил письмо. Торговец просил в конце послания, да и правильно, чтобы не подставить хорошего человека. С новой информацией пришлось задуматься. Теперь побег мастера Хаддаба и мой уход виделся уже в другом цвете. Но вот ведь не могу без приключений. И надо было этому магу заинтересоваться мной. Других интересов, что ли, нет? Урод, одним словом. А вот из столицы надо валить. Это точно. Похоже, я сам, не особо ведая об этом, залез в мышеловку. Та суета у ворот это подтверждала. Думаю, меня от поимки только и спасает, что наведенная маскировка. Да, любой поисковый амулет работает на мою ауру, если она есть в его базах. Что ж, будем искать помощь в другом месте». До улицы, где проживал Рем со своей шайкой, я добежал быстро. Тут стражники редко появляются. На хозяйстве была Тания, как старшая, и мелочь, остальные на работе. Меня сразу опознали, но в дом не пустили, изгнанным в их берлоге делать нечего. Правда, посыльного за Ремом все же отправили. Я ждать не хотел, мало ли когда тот появится, поэтому предупредив, что подойду к обеду, ушшёл в сторону рынка. Меня интересовали кузнечные ряды, точнее те, где продавали кузнечные поделки. Причем некоторые кузнецы работали там же и могли при тебе изготовить заказ, если, конечно, это безделица. Что-то более сложное требует времени. Именно это меня и заинтересовало. Добежав до нужного рынка, сообщив, что я лишь нанятый слуга, хотя даже на него в своей рванине я особо не тянул, сообщил, что хочу заказать а точнее, пять кованых рыболовных крючков. Тут такого товара нет. Я уже узнавал, еще когда начинал работать в лавках торговца, сетями ловят. Оставив восковую табличку, где я сделал рисунок крючка, сообщив, что мне нужны разные величины, я направился дальше. Прикупил у одного торговца крепкой нити, шелковой. Порвать почти невозможно. Взял моток в 30 метров, про запас. У другого купил шкатулочку, в ней рыболовные принадлежности буду хранить, и вернулся к кузнецу. Пришлось еще с полчаса подождать, потом проверил товар, вполне неплохо, зацеп отличный, не должны сорваться. Доплатил за заказ, до этого аванс оставлял и, убрав крючки в шкатулочку, направился к продовольственным рядам, где купил свежего мяса, пару кувшинов с молоком, хлеба и фруктов, сложив все в купленную тут же корзину. Еле дотащил все это до дома шайки Рема. Тот уже был на месте, ждал. Подношение он принял, не моргнув глазом. Таня сразу стала раскладывать подарки на расстеленную материю. Да одно то, что меня пригласили в дом, давало надежду, что хоть выслушают. Хотя, судя по виду Рема, тот решил, что я собрался проситься обратно. Не угадал, помощь мне нужна в другом роде. Прежде чем говорить, по местным традициям пришлось сначала поесть. Хватило на всех. Да и свое те достали. И только потом, с пиалой кумыса в руках, сидя по-восточному, я смог взять слово. Прочистив горло, на миг задумавшись, с чего начать, я посмотрел в глаза Рема прямым уверенным взглядом и сказал. Есть возможность подзаработать. «Я в курсе, Рэм, что ты планировал купить небольшое морское судно и ходить на нем по дальним странам. Но сейчас планы отложил. Дорогая покупка, и хочешь приобрести харчевню рядом с восточными воротами, чтобы работать с караванами. Обе покупки дорогие. К тому же все харчевни у ворот прибыльные, и просто так их не купить. Наверняка есть немалая очередь желающих, если только с нуля отстроить». Вот я и предлагаю приблизить твою мечту. Вы помогаете мне, я помогаю вам. Здам место схрона, где спрятана длинноствольная морская пушка. Четыре морских абордажных тесака, два пистоля. К сожалению, один поврежден и годен только на запчасти. И морской карабин. Их нужно только чуть восстановить, и можно продать. Тем более длинноствольная пушка считается большой ценностью у контрабандистов и пиратов. «Охотников за удачей». «Такие пушки частным лицам иметь запрещено». «У торговцев короткоствольные, так что продать пушку главе теневого бизнеса города, да и остальное оружие, ты сможешь вполне неплохо». «Я прикинул, за пять золотых, даже если сделаешь скидку, легко все продашь. Но я сдам тебе схрон только за вашу помощь. Однако у меня есть еще одно предложение». Как дополнительно заработать, расскажу об этом после. И что ты от нас хочешь? Купить через барык несколько амулетов, плюс некоторая работа, и вывести меня из города. Не через ворота. Я проведу к схрону, откопайте и убедитесь, что все честно. На этом расходимся. А что за работа? Просто новая работа. Ты согласен мне помочь? Да, «Меня заинтересовало твое предложение». «Отлично! Мне нужен хороший, не менее третьего уровня амулет сокрытия ауры с наведением ложной. Такой амулет у перекупщиков можно купить за два золотых. Тебе могут скидку сделать. И я хочу этой же ночью покинуть город». «Никуда бегать не надо. Могу уступить тебе свой», — улыбнулся Рэм. «Я инициированный, одаренный». «Вот и пришлось приобрести такой амулет. Достаточно дорого. Готов уступить за две золотых монеты». «Нужно посмотреть», — откликнулся я. Рэм принес амулет, и, осмотрев плетение, а также рубин в качестве накопителя, я задумался. «Да, амулет даже лучше, чем я планировал, и без сомнений его надо брать, так что, вздохнув, я кивнул. Беру». Сразу отдав за него две золотые монеты, я под удивленным и внимательным взглядом Рэма сбросил прошлую настройку, настроил амулет на свою ауру и активировал его. Всё сейчас аура должна выдавать, что я простой ребенок. Пробиться через плетение этого амулета не каждый сканирующий амулет способен. Рэм подтвердил, аура изменилась и не показывает, что я инициированный одаренный. Неплохо, неплохо пробормотал Рэм. «Вижу, ты кое-чему научился. Что еще хотел?» «Защитный боевой амулет. Цена золотой. Сканирующий амулет с дополнительным модулем настройки. Такой полтора золотых стоит. Охранный амулет для охраны лагеря. Беру простой, по цене одного золотого. Еще набор юного одаренного. Это такой чехольчик с инструментом, ну и с два десятка камней кварца». «Это все, на что мне хватит денег». «Ты хочешь стать рейдером?» Уверенно сказал Рэм. «Кем?» Не понял я. «На земле мне как-то пришлось побывать рейдером. Но тогда я мстил и считал свое дело правым. А в этом мире я еще не встречался с такими людьми. И что обозначает это слово, не знал. Бродячим одаренным. Еще не магом, но на что-то способным». «Хм». «Ну да», – задумался я, – «вполне правильно», – тот меня окрестил. «Рейдер так рейдер, побуду им». «Защитный и остальные амулеты придется покупать. У нас такого нет. Думаю, в пять золотых уложиться сможем. И купить набор камней для создания амулетов тоже. Думаю, сможем. Но что-то ты говорил о работе. Можно организовать свой бизнес. Это я и хотел тебе предложить. По доставке дров». «Дров?» — криво усмехнулся тот. — Там все давно уже поделено, мне туда не влезть. — Тебе уже 17 а по законам ханства взрослым становится с 16 Ты можешь пойти в гильдию и оформить на себя бизнес по доставке дров. Не думаю, что тебе откажут, тем более дерева постоянно не хватает. Доставка по реке действительно поделена, и тебе работать не дадут. Я предлагаю по-другому добывать дерево. Я немного поплавал в реке и обнаружил в одном месте разные деревья и топляки. Они в несколько рядов затоплены. Нанимаешь, или лучше покупаешь, пару рабов из тех, что пловцы и нырять могут. Покупаешь 5-6 валов и длинные канаты. И с их помощью по одному вытаскиваешь стволы на берег. Хорошие стволы можешь продать местным судостроителям. Они за них неплохие деньги дадут. Мореное дерево... Что похуже, там же на месте разделываешь, и на телегах пару купишь, развозишь по заказчикам. Можешь часть строителям на доски продать. Уловил суть моего предложения? Ты не влезаешь в дела тех, кто работает, доставляя дрова по реке. Все привозишь на телегах, за это берут меньше налог, и так зарабатываешь. Дерево распиливать и колоть лучше сразу на берегу. Можешь бревна продавать как строительный материал, Я это уже говорил. Там стволов на глубине тебе на год работ хватит, а золотишься. Выработая что место, ныряльщики тебе подберут следующее. Только учти, к тому моменту другие, поняв, что это доходное дело, застолбят все ближайшие участки. Успей это сделать первым. Если сам не потянешь, я дам тебе адресок одного торговца. Зовут Охлад. Скажешь от меня. Он войдет в долю, поможет с организацией. «Этот торговец в высшей степени достойный человек. Не перестаю уважать его». «Только с родственниками судьба его подкачала. При них старайся обо мне не говорить. Учти это». «Так как тебе понравилось мое предложение?» «Поработать и побегать много придется. Но ты прав. Окупится все быстро». Задумчиво протянул Рэм, потирая подбородок. «Было видно, мое предложение его жуть как заинтересовало» пока тут такого бизнеса не было. «Хорошо, меня все устраивает». «Договорились». «Я тебе еще не сказал, что с дна реки можно суда и лодки на берег вытаскивать. На них находки могут быть. А целое перепродавать можно. Оцени предложение». Тот оценил, заинтересовавшись еще больше. «Я передал оставшиеся деньги, все, что у меня было с собой, до последнего медика». Остальное серебро и медь выплачу на месте, так что часть моих заказов Рэм был вынужден оплачивать из кассы шайки. Там немного добавить пришлось, и, подумав, он согласился это сделать. Потом я остался в доме, завалившись спать. Ночка, похоже, беспокойная предстоит. А Рэм ушел выполнять договоренность со своей стороны, закупать у барык мои заказы. Разбудили меня перед самым наступлением темноты. Вокруг царила деловитая суета, все готовились к выполнению задания. Рэм показал мне амулеты, набор инструментов мага, его еще называют малым набором артефактора, и два десятка камней кварца. Это уже совсем дешевая покупка, но хватило лишь настолько. столько. Защитный амулет был четвертого уровня, ниже среднего. Но мне и такой пока не под силу, спиток стрел отбить сможет». Пару ударов ножом или удар саблей, ну и два фаербола выдержит. Вполне достаточно, главное, что я прикрыт с этой стороны. А то путешествовать собрался, рейдерствовать, как тут говорят, а из защиты ничего нет. Для того и охранный амулет нужен, чтобы спать в безопасности. То есть, чтобы тот поднял меня, если кто нарушит зону безопасности. Я не говорю, что у всех путешественников они повсеместно. Совсем нет». Обычно только у наемников, охраны караванов, да у торговцев. Кто может купить, тот и покупает. Я вот могу. Амулет сканера нужен для сканирования дна реки. Меня этот поиск очень даже заинтересовал. Вот набор инструментов был не новым, но в порядке и полностью комплектным. Так что меня все устроило. Только мне ни амулеты, ни набор с камнями кварца не отдали. Передадут, когда я тайник укажу». Вполне правильная мысль. Доверяй, но проверяй. Поужинав, не скажу, что плотно, мы все собрались и, покинув дом шайки, направились в сторону крепостной стены. Я думал, меня проведут через какой-нибудь лаз контрабандистов, подкоп. У Рэма должны быть такие связи, но он поступил просто. Тупо отвлекли стражу на стенах, пару часовых, сбросили веревку, и мы впятером спустились по ней и, используя два связанных бычьих пузыря, переплыли через ров. Хищных рыб не боялись, их приманили в другое место, покидав куски гнилого мяса, купленного на рынке, и вылив кувшин со старой бычьей кровью. Так что все рыбы бросились туда. Хорошо продуманная и отработанная схема. А веревку подняли те, кто остался наверху. Все шито, крыто, сделано. Выйдя на северный тракт, километрах в трех от ворот, чтобы стражники нас амулетом ночного видения не засекли, мы побежали. Время есть, вся ночь впереди, но парни собирались вернуться к воротам с рассветом, когда опускают мост, вот и торопились. Мы, это я, Рэм и четверо его подручных, младшему лет десять было. Часа через три мы покинули тракт, между прочим, отнюдь не пустой, и вышли к кустарнику, где под дно оврага добрались до моего лагеря. Там все было, как я и оставил. Рэм, как мне кажется, расслабился только когда тайник был раскопан и при светляках, что сам зажег, осмотрел оружие. Увиденное ему изрядно понравилось. Правда, расстаться сразу не пришлось. У Рэма тоже было условие, которое он озвучил перед выходом из дома. Помочь с восстановлением оружия. И я дал согласие. Инструмент для ремонта он позаимствовал, запчасти купил. И я привел в порядок пушку, карабин и один из пистолетов, все смазал маслом. Работа-то плевая, могли и сами справиться, если руки растут откуда надо. Потом я показал, где плавал вдоль берега и изучал дно, ища свечение плетения амулетов, и где приметил наваленные друг на друга стволы деревьев. Берег там пологий, с валами работать легко будет». На этом все. Я получил свои амулеты и другой заказ. Забрал из кустарника свои вещи и, попрощавшись с парнями, выбрался на тракт. Пробежав километра два, снова ушел к реке, выкупался, смывая маскирующую грязь, и надел свою одежду с обувкой. Сверху скатку, сумку за спину, котомку на бок. На одежду оба амулета, защитный и скрытие ауры. Я проверял, они могут работать, не мешая друг другу, и опять побежал. Нужно за ночь уйти как можно дальше от столицы, там уже посмотрим. Так уходил я весь остаток ночи, а когда рассвело, сошел с тракта, чтобы не мелькать, и весь день двигался по тропам, что накатали на телегах деревенские, стараясь не выпускать из вида реку. И под вечер так вымотался, что когда увидел вражек с кустарником, отличное убежище для ночевки. Мне едва хватило сил активировать охранный амулет, расстелить одеяло и прикрыться плащом, как я тут же вырубился».